Глава пятая, в которой Майкла Хогарта уличают во лжи, а тетушка Розмари дает полицейским отпор. Майкл Хогарт ожидал вызова на допрос, прогуливаясь по саду. После дождя, который лил всю ночь, тут было свежо и сыро. Мысли молодого человека занимало то небольшое дельце, ради которого он и приехал в гриффин -хол. На гравийную дорожку выполз жирный слезняк, И Майкл, повинуясь порыву, раздавил его, а после долго оттирал подошву отраву, от рову, морщись от гадливого чувства. Снова заморосил, и он вернулся к дому, встав под навесом распахнутых настеж дверей, ведущих в холл. Ему не хотелось возвращаться в душную комнату и разговаривать с Грейс, которая за последние дни стала совершенно невыносимой. Майкл просвистел несколько первых тактов из-за яблоневый цвет, но умолк, как только услышал за спиной быстрый перестук каблучков. Звякнул телефонный аппарат. Несколько раз прокрутился диск. Взволнованный женский голос попросил «Будьте добры, пригласите Джеймса Уэверли». После непродолжительного молчания раздался приглушенный вскрик «Не может быть! Вы серьезно? Когда он пропал? А записка? Он оставил записку». Майкл, крайне заинтересовавшийся подслушанным разговором, уже занес правую ногу над высоким порогом, чтобы осторожно проскользнуть в холл и встать позади низшее, где был установлен телефонный аппарат. Но тут из-за угла показался Энглби с выражением лица, одновременно торжествующим и наглым. «Инспектор Оливер желает видеть мистера Хоггарта, провозгласил он таким образом, словно предвкушал сенсацию. Насвистывая чуть громче, чем допускали правила приличия, Майкл неспешно отправился в библиотеку. Проходя через холл, он заметил, как Вивиан, эта чудная малышка, с точенной талией и примилыми ножками, стоит у лестницы, обхватив себя руками, и ее плечи и голова мелко трясутся. Заслышав шаги, она, не обернувшись, резко подхватилась и взбежала наверх. Инспектор Оливер встретил Майкла Хогарт радушно, Развязанный молодой человек, в котором чувствовалось что-то скользкое и неприятное, не понравился ему еще вчерашней ночью. Но подобные эмоции детектив привык держать при себе. «Проходите, мистер Хогарт. Садитесь поудобнее. Я надеюсь, вы успели отдохнуть после событий вчерашнего вечера». «О, да! Благодарю вас!» Преувеличенно церемонно кивнул Майкл, словно издеваясь над манерами инспектора. «Спал я крепко и покойно, как и подобает тем, чья совесть чиста». «Вы можете не ходить вокруг да около, детектив. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы и окажу следствию любую посильную помощь». «Отрадно это слышать», — сухо заметил инспектор, возвращаясь за стол. «Что вы? Это ведь мой долг!» — с нарочитой скромностью ответил Майкл и откинулся в кресле, запросив ногу на ногу. «Итак», — сверился с записями инспектор, — «вы работаете в Сити, верно?» «Какую должность занимаете?» «В самом скором времени я собираюсь стать партнером». «Примите мои поздравления, мистер Хогарт. Но все-таки, какую должность вы занимаете сейчас?» «Младшего клерка». «Вы были знакомы с мисс Айрис Белфорд?» «Нет». «Вы уверены, мистер Хогарт?» «Подумайте хорошенько, напрягите память. У нас есть свидетель, который утверждает, что видел вас вчера после чая вместе с мисс Белфорд в лаборатории». Услышав это, Майкл скривился. Отвернувшись, он помолчал, а потом приподнял обе руки и сделал виноватое лицо. «Сдаюсь, инспектор, сдаюсь. Вы меня раскусили. Слуги проболтались, да? Энгел Би на меня прямо волком смотрит. Я и правда скрыл от вас, что знаком с погибшей девушкой. Ну, струсил, с кем не бывает. Приношу свои...» Свидетель также утверждает, что характер ваших отношений с мисс Белфорд далек от дружеского, перебил его инспектор Оливер. Майкл снова скривился и обхватил голову руками, взъерошив волосы и сразу став выглядеть младше лет на восемь. Безрассудный мальчишка, да и только. Однако инспектора все эти уловки обмануть не сумели. Он чувствовал исходящие от Майкла Хогарта запахи страха, неудовлетворенной алчности и двуличия. Такие молодчики редко убивают, но плести интриги и откусывать при удачном случае от чужого пирога не умеют. «Как долго вы женаты, «Мистер Хогарт», — поинтересовался Оливер. «Уж не собираетесь ли вы читать мне мораль?» С подкупающей улыбкой осведомился Майкл. «Надеюсь, супружеская измена пока еще не является тяжким преступлением?» «Измены нет. А вот убийство с целью скрыть свои похождения, да. Если вы намекаете, что я убил Айрис...» «Чтобы Грейс ничего не узнала, то зря тратите время, инспектор. Моя жена невероятно скрытная особа и большая любительница закрывать глаза на то, что считает неприличным. Она все держит в себе, но в последнее время на нас навалились проблемы. Мы то и дело вздорили, и она как-то раз призналась мне, что давно догадалась о другой женщине. Я не смог ее переубедить и счел за лучшее не касаться в дальнейшем этой темы». «Но мне не было смысла убивать Арис. Как видите, Грейс и так была в курсе». «А для кого, по-вашему, был смысл убить девушку?» – быстро спросил инспектор. «Откуда мне знать?» Майкл театрально изобразил недоумение, разведя руки в стороны и подняв плечи. «Многим не понравилось, что старик решил жениться на молоденькой и оставить всех с носом. Вы бы животики надорвали, если бы видели, какое выражение на лице было у тетушки Розмари, когда Крэп сообщил о свадьбе». «Клянусь, если бы у нее в сумочке был револьвер, то она бы застрелила несчастную Айрису всех на глазах, а следом за ней брата». «А вы сами, мистер Хогарт, как вы отнеслись к тому, что ваша... любовница выходит замуж за другого мужчину? Может быть, вас это разозлило? Вы ревновали?» Майкл совершенно искренне расхохотался. «Вы, инспектор, погрязли в старомодных понятиях о человеческих отношениях». Ревность пережиток, а мы все-таки живем в 20 веке. С чего бы мне ревновать Айрис? Да я только порадовался за нее, что она так ловко устроилась в жизни. Немного удивился, такое прыти, это, да, но у Айрис всегда была голова на плечах. Ну или почти всегда. Да и вообще, инспектор, рассудите здраво. Мне было бы намного выгоднее дождаться, пока старик сыграет в ящик, развестись с Грейс и жениться на наследнице крэпсовских богатств. «Не скрою от вас, такие мыслишки в моей голове появлялись». Тут Майкл снова беззлобно расхохотался. «Так что, сами видите, мне убивать Арис не было никакого резона». «Зато резон был у вашей жены, мистер Хогарт», — коварно предложил новую версию инспектор Оливер. Майкл, не задумываясь, ни на секунду отчаянно запротестовал. «Нет-нет, выкиньте это из головы. Грейс совершенно не способна лишить кого-либо жизни. Вы просто ее совсем не знаете. Она мягкосердечная, если не сказать больше. Жена многое прощает даже такому мерзавцу, как я!» И он снова обезоруживающе рассмеялся. «Взгляните, мистер Хогарт». Инспектор, не слишком впечатлившись маленьким спектаклем добродушия, продемонстрированным Майклом, протянул ему записку, найденную в рукаве отравленной девушки. Тот недоверчиво взял записку и пробежал глазами. «Вы все еще намерены утверждать, что нисколько не злились на свою любовницу. Зачем же тогда вы ей угрожали?» «Нет, инспектор, могу вас заверить, что эту записку я не писал!» Майкл оставил свой насмешливый тон, лицо стало серьезным. «Вы не верите мне, я вижу. Но я голову могу дать на отсечение, что не писал эту записку. У меня не было причин убивать Айрис Белфорд, поверьте. Я совершенно не представляю, кому бы хотелось ее убить. И ваши подозрения насчет моей жены абсолютно беспочвены». «К записке мы еще вернемся», — зловеще пообещал Оливер. «А сейчас я расскажу вам кое-что любопытное. Мы забрали на анализ содержимое чайника с шоколадом и обеих чашек». И выяснилось, вот какая занятная штука. В чашке «Мисс Белфорд» не было яда. Не было его и в чайнике с шоколадом. Цианид нашли только в одной чашке, в той, которая предназначалась Матиасу Крепсу. Так что вы можете прекратить неуклюжие попытки навести подозрения на миссис Хогарт. И Оливер и Киркби внимательно возрились на Хогарда. С показной безмятежностью Майкл переменил позу и принялся неспешно снимать с пиджака невидимые ворсинки. Потом молодой человек долго проверял, застегнуты ли запонки, и выравнивал краешки манжет. Пауза длилась и длилась, пока, наконец, он не поднял глаза на полицейских. «У кого-то сдали нервы. Вот что я думаю», — безапелляционно заявил Майкл, вытянув ноги и откинувшись на стуле. «Вы просто не видели, что тут творилось целый день. Старик задирал всех, кого только мог. Досталось семь, без исключения». «И вам?» «И мне в том числе. Он никого не пропустил, уверяю вас. Целый день развлекался в свое удовольствие. Сначала заманил нас в паучье логово, наобещав с три короба, а потом принялся изводить и втаптывать в грязь, а под конец устроил эту нелепую игру с бездарной мазней, которую он называет картинами». «Вы не верите, что мистер Крэбс спрятал в тайниках драгоценности?» — поинтересовался инспектор Оливер. «Почему же? Верю, «Старик по-настоящему богат, он этого не скрывает. Айрис со временем могла сорвать приличный курш». «А вы, мистер Хогарт, получили картину с шифром?» «Нет». Майкл широко улыбнулся, и от внешних уголков глаз разбежались тонкие морщинки. «Старик дух меня не выносит. Вот и не стал отрождаться. «У кого, по-вашему, было больше причин покушаться на жизнь мистера Крепса? «Эй, вы это серьезно?» Майкл в притворном изумлении развел руки. «Да у каждого из присутствующих была причина желать старику смерти. Не знаю, что вам скажут остальные, такие дамочки, как тетушка Розмари или старый вояка Себастьян, терпеть не могут говорить то, что думают, но, уверяю вас, каждый из тех, кто был в мастерской прошлым вечером, мог желать Крепсу смерти, причем исключительно до бракосочетания. Но желать это не то же самое, что сыпануть в чашку... Пригоршню яда на глазах почти что дюжины родственников». Запальчивость в голосе Майкла неожиданно сошла на «нет», и он отклонился на спинку кресла, оценивая произведенный своей речью эффект. Оливер и Киркби никак не прокомментировали слова свидетеля. Вопросов к нему больше не было, и полицейские нехотя его отпустили. «Валяет дуракам! тоном эксперта сообщил Киркби, когда Майкл, насвистывая, пружинистым шагом вышел из библиотеки. «Записку писал он». «Готов спорить на недельное жалование?» «Разумеется», — задумчиво протянул инспектор Оливер. Больше ни у кого не было повода ее писать. «Но какова парочка, а? Киркби, видели вы что-нибудь подобное? Подставляют друг друга без всяких колебаний. Тут поневоле порадуешься, что холост». «Или наоборот, напускают туманы и отводят подозрения друг от друга», — задумчиво сказал сержант. Тетушка Розмари не обращала никакого внимания на суету в доме, вызванную присутствием в библиотеке полицейских. Для себя она сразу же решила, что больше не позволит наглому и невоспитанному инспектору взять над ней верх. Не то, чтобы она сознательно и всерьез намеревалась препятствовать расследованию, вовсе нет. Однако заставить ее быть послушной ему больше возможности не представиться. Само собой, прошлым вечером она пребывала в состоянии шока, поэтому и размякла. Но теперь, когда она взяла себя в руки и приняла те превосходные успокоительные капли, которые ей порекомендовала пару месяцев назад своячница Викария, в высшей степени приятная и отзывчивая женщина, а какие роскошные она выращивает шток розы, дело пойдет совсем по-другому. Больше они не смогут ее запугать». Розмари Садклифф утвердилась в мысли, что теперь она в состоянии дать этим «нахальным» Бобби достойный отпор и решительно вскинула голову. Примечание Бобби. Прозвище британских полицейских, данное им в честь Роберта Пиле, основателя службы столичной полиции. Конец примечания. После приема утешительных капель воспоминания о вчерашней трагедии уже поддернулись милосердной пеленой забвения. Бережно достав из ящика комода старинную пудреницу слоновой кости, она привела себя в порядок и поправила шиньон. Возбуждение, охватившее ее, требовало действий, причем немедленных. Тетушка Розмари, прижимая к груди, словно щит, гобеленовую сумку, направилась в библиотеку. Оказавшись перед дверью, она несколько раз постучала в нее, поморщившись от громкого звука. Не дожидаясь ответа, пожилая леди вошла и строго уставилась на полицейских, будто она была классной дамой, а они — двумя провинившимися воспитанниками. Оливер и сержант Кирби удивленно возрились на нее. э чем обязан? Мисс Сатклифф? вы хотите мне что-то сообщить?» Тон инспектора был учтив, но замешательства не скрывал. «Именно так!» Несколько громче, чем следовало, сообщила тетушка Розмари и грациозно опустилась в кресло, по-прежнему свирепо на него глядя. «Я собираюсь поставить вас в известность, инспектор, что ни вы сами, ни ваши подручные не вправе запугивать меня и гостей моего брата. Ваше вопиющее нахальство — это просто что-то неслыханное. Вы не имеете права силы удерживать нас всех в Гриффин-холле. Я собираюсь отбыть в Йоркшир сразу после того, как мой брат окрепнет, а я отыщу...» Закончу здесь все необходимые дела. Погибшая девушка никакого отношения к нашей семье не имела. Вам и самому это прекрасно известно». Розмари Сатклиф вскинула подбородок и с вызовом посмотрела на инспектора. Она была невероятно горда собой. Инспектор незаметно принюхался, чуть подавшись вперед, и с недоумением откинулся на спинку стула. Тут в дверь постучали и лакей Энглби проводил в библиотеку Филиппа Адамсона. «Вы хотели меня видеть, инспектор», — спросил молодой человек, но Оливер не успел ничего ему сказать. «Филипп!» — расплылось в улыбке лицо тетушки Розмари. «Зря ты сюда пришел, мой мальчик!» И она шутливо погрозила ему пальцем. «Лучше иди погуляй с сестрой в саду. Эти люди больше не будут нам докучать. Они уже поняли всю несостоятельность своих притязаний и весьма сожалеют о них». Тетушка Розмари помахала Филиппу рукой, будто тот был ребенком. Затем она снова грозно уставилась на инспектора. «Мистер Адамсон, я немного позже пришлю за вами», пообещал Оливер и, дождавшись, когда дверь в библиотеку снова закроется, обернулся к пожилой даме. «Я очень рад, что вы заглянули к нам, мисс Крэпс. На самом деле я еще утром хотел побеседовать с вами, но решил, что вы нуждаетесь в отдыхе после вчерашних событий». «Я? В отдыхе?» Тетушка Розмари... Издала деликатное фырканье и раздраженно закатила глаза. «Знаете что, молодой человек, вы не представляете, какие испытания выпадали на долю моему поколению. Так что нечего толковать об отдыхе. Я хочу, чтобы вы сказали мне, когда намерены прекратить свои нелепые расспросы и оставить нашу семью в покое». «Как только выясню, кто убил Айрис Белфорд», инспектор обезоруживающе улыбнулся. «Может быть, у вас есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» «Думаю, это ирландцы», — негромко, оглядываясь на окно, сказала Розмари Садклифф. «Что, простите?» «Ирландцы!» — С вистящим шепотом повторила тетушка Розмари. «Она могла быть с ними связана. Это Айрис Белфорд. Разве нет? Современные девушки чего только не делают, и волосы стригут, и курят». По-видимому, пожилая леди ставила в один ряд такие прегрешения, как короткие стрижки, курение и участие в деятельности ирландской республиканской армии. Хм... Инспектор задумчиво побарабанил кончиками пальцев по столу. «Мисс Садклифф, а какие именно факты натолкнули вас на мысль, что убитая девушка была связана с Ира?» «Факты?» переспросила Розмари Сатклив с преувеличенным возмущением. «Вообще-то, инспектор, я полагала, что фактами занимаетесь вы. Ну и еще эти ваши констебли-грубияны». Она метнула в сторону Киргби презрительный взгляд, отчего сержант негодующе засопел. День уже близился к вечеру, и Оливер начал выдыхаться. Недостаточный сон и усталость притупили его чувства. Где-то в глубине начинало разрастаться глухое раздражение – Пожилая дама, явно наслаждающаяся тем, что вводит полицейских за нос, напротив, хорошо отдохнула и училась бодростью. Инспектору захотелось стереть с ее лица самодовольную усмешку, увидеть ее неприкрытый испуг. «Мы получили результаты анализа», — сухо сообщил он, внимательно следя за выражением лица свидетельницы. «Айрис Белфорд убил цианид. Что-то около шестигран. Но вот в чем загвоздка, мисс Сатклифф. Ни в чашке жертвы, ни в чайнике цианистый кали не нашли. Экспертиза обнаружила яд только в чашке вашего брата. Теперь, как видите, сложно утверждать, что вчерашнее преступление не имеет никакого отношения к вашей семье. Жертвой убийцы должен был стать Матиас Крэпс и никто иной». «Боже мой!» У пожилой леди из груди вырвался протяжный стон. Она обхватила одной рукой шею, а другой принялась, не глядя, шарить в сумке, слепо уставившись на бронзовую безделушку, стоявшую на краю стола. «Стакан воды?» — предупредительно вскочил на ноги инспектор. «Или лучше чашку крепкого чаю?» «Воды, пожалуйста!» — прошелестела розмарь и садклиф, выхватывая из недр сумки миниатюрную склянку. Пока она отсчитывала резко пахнувшие мятой капли, наблюдая, как они упруго падают в воду и тут же растворяются без следа, инспектор и сержант переглянулись. Оливер успел раскаяться в том, что поддался мстительному чувству и сообщил страшное известие вот так, в лоб, не подготовив свидетельницу и не отыскав для нее более деликатных слов. «Приношу свои извинения, мисс Сатклифф, что вынужден был сообщить вам это прискорбное известие». В голосе инспектора слышалось искреннее сожаление – Но я нуждаюсь в вашей помощи. В интересах расследования вы должны рассказать мне все, что касается событий вчерашнего вечера». Пожилая леди торопливо опустошила стакан воды и, протянув его инспектору, дрожащей рукой, нетерпеливо выкрикнула. «Это Хогарт. Это непременно Майкл Хогарт. Он именно тот, кого вы ищете». «Почему вы так считаете?» – поразился Оливер неприкрытой ярости в тоне Розмари Садклифф потому что он испорченный молодой человек. Ленивый, порочный и самовлюбленный. Он испортит жизнь Грейс, вот увидите. Такие мужчины всегда все портят. Он и женился-то на ней с прицелом на наследство, поверьте мне. Вы бы видели, инспектор, как он позеленел, когда Матиас сообщил о своей свадьбе с той несчастной девушкой. Я думала, он просто лопнет от злости. Так отреагировал на сообщение о свадьбе только Майкл Хогарт? «Может быть, вы заметили, что кто-то еще был расстроен или огорчен?» Розмари Садклифф задумалась. Инспектор нисколько не обольщался на ее счет. Такие дамы способны принимать свои антипатии за неопровержимые факты, не требующие доказательств. Однако мятные капли успели подействовать на свидетельницу. Она как-то обмякла в кресле, продолжая прижимать к себе сумку, и став похожей на постаревшую девочку с потрепанным плюшевым мешкой в руках». «Мисс Садклифф», — позвал Оливер, опасаясь, что она уже забыла вопрос, который он ей задавал. «Я думаю, инспектор», — огрызнулась она с прежней враждебностью, и он понял, что парадоксальным образом Розмари Сатклиф вновь обрела бодрость духа, но вместе с тем пришла в заторможенное состояние. «Вивиан», — наконец произнесла она и выпрямилась в кресле, не откидываясь на спинку. «Горько говорить об этом, но они сразу спелись». Это парочка. Кого вы имеете в виду? Как кого? Вивиан и Майкла. Он сразу положил на нее глаз. Вивиан очень похожа на своего отца Генри Крэпса. Безмерного обаяния был юноша. И она печально вздохнула. Всеобщий любимец. Умница, прекрасный наездник. Но мне он не нравился, знаете ли, несмотря на то, что был моим племянником. Такие люди привыкают, что им всегда достается все самое лучшее. Это... «Несколько раздражает, вы не находите?» Он погиб в последние месяцы войны, а ее мать Кэролайн вообще из Америки, из неплохой семьи, но с сомнительными нравственными ценностями. Представляете, после войны она выходила замуж еще трижды. Последний раз совсем недавно. Вроде бы. У инспектора уже кругом шла голова от племянников, убитых на войне и их жен, которые все время выходят замуж. Он грозно откашлялся и спросил как можно учтивее. «И какое отношение эти сведения имеют к Вивен Крэпс и покушению на вашего брата?» водянисто голубые глазки тетушки Розмари, сиявшие странным пустым блеском, озадаченно заморгали. «Как это какое? Вы что, не слышите меня? Я говорю о том, что не будет ничего удивительного, если выяснится, как эта парочка договорилась обо всем и решила отправить Матиаса на тот свет». «На вашем месте я бы их арестовала. Это, конечно, большой скандал в нашем семействе, но все же лучше, чем нераскрытое убийство». «В свое время мы арестуем кого следует. Мисс Садклифф», – мрачно заверил свидетельницу Оливер. «А вот скажите мне, как на духу, вы были шокированы, когда брат сообщил о своей помолвке с девушкой младше его на несколько десятков лет? Или вы знали об этом заранее?» Глаза тетушки Розмари мгновенно наполнились прозрачной влагой. Она извлекла из сумки белоснежный до да глубизны платок с вышитой на нем монограммой и манерно сжала его миниатюрными ладонями. «Кто я такая, чтобы критиковать намерение брата, инспектор?» — скорбно произнесла она. Матиас столько лет хранил верность памяти Гвендолин, но он всего лишь мужчина». Разумеется, когда его решила обольстить эта юная хищница, он не смог долго сопротивляться. Если бы я знала заранее о его намерениях, то нашла бы нужные слова, чтобы напомнить ему о семейных традициях и о благопристойности, наконец, но брат никогда не советуется со мной. Вам известны обстоятельства их знакомства. Розмари Сатклиф покачала головой и промокнула платком уголки глаз. Я впервые увидела эту девушку вчера за ужином. А через два часа она была уже мертва. Подумать только, инспектор, так молода и уже так испорчена». «Почему испорчена?» — не понял Оливер. «Ну как же? Вы же сами мне сказали, что Айрис Белфорд связалась с республиканцами и ее убили за предательство католической веры». Розмари Садклифф презрительно посмотрела на него, но тут же смягчилась. «У вас нездоровый вид». «Хотите, я попрошу Симонса принести вам чаю?» «Нет, не хочу», — отказался Оливер, резко встал, но тут же снова сел на стул. «Благодарю вас, не стоит. Давайте попробуем сосредоточиться на моих вопросах, мисс Сатклиф. У нас есть информация, что Айрис Белфорд попала в Гриффинхол в качестве библиотекаря. В ее обязанности входило следить за обширной библиографической коллекцией мистера Крэпса и помогать ему в написании мемуаров». «Вам что-нибудь известно об этом?» «Матисс, всегда таким был», — наклонившись вперед, доверительно сообщила тетушка Розмари. «То у него бабочки, то кругом раскиданы мертвые звери с пуговичными глазами. Сейчас у него книги и эти его картины, если так можно выразиться». «Я, если честно, никогда не понимала такой одержимости. Другое дело охота. Наш отец очень любил охотиться, инспектор. Когда-то у нас были превосходные лошади. Я и сама неплохо держалась в седле, хотя сейчас в это сложно поверить». И она кокетливо рассмеялась. «Мы устраивали и приемы, и пикники на морском берегу». По воскресеньям у пирса стояли лоточники. У них можно было выиграть золотую рыбку в крошечном стеклянном кувшинчике, если попасть в него шариком. Один шарик стоил всего два пенса, но вот беда. Внутри они были полые, поэтому, как бы вы тщательно не целились, ветер все равно...» Розмари Садклев с безмятежной улыбкой погрузилась в воспоминания, изобилующие множеством подробностей о людях, которых давно не было в живых и местах, в которых теперь ничего не напоминало о былых увеселениях. Инспектор Оливер уже понял, что толку от опроса свидетельницы не будет, пока не закончатся действия успокоительного. Не уповая более на удачу, он задал еще несколько малозначимых вопросов, терпеливо выслушал назидательную отповедь и нелесное мнение о работе полиции в целом и своей сомнительной деятельности в частности, а после проводил Розмари Садклев к выходу из библиотеки и сам закрыл за нею дверь». «Силы небесные!» — выдохнул он. «Киркби, что она принимает, по-вашему?» «Мятные капли. Или шафрановые капли. Или капли на розовой воде», — перечислил Киркби и пожал плечами. «Пожилые леди любят чуточку взбодрить себя, сэр. Один бог знает, из чего деревенские аптекари делают эти снадобья. Моя двоюродная тетя Ализия тоже принимает нечто подобное». После этого она всегда опускается в воспоминания о том, как однажды ворона, пролетающая над ней, выронила из клюва золотое кольцо с изумрудом, и оно наделось прямо ей на палец». Инспектор Оливер с подозрением посмотрел на помощника, сам не зная, что его больше поразило. «Наличие у сержанта столь многочисленной родни или невероятная история с участием вороны?» «А вы, Киркби, видели это кольцо?» «О да, сэр, видел, и неоднократно». «Тетя Алисия носит его на цепочке вместе с обручальным кольцом покойного мужа!» Инспектор помолчал, отвернувшись к окну и массируя веки указательным и большим пальцами правой руки. «Позовите Адамсона!» Наконец приказал он, не глядя на сержанта.